Глава 16. Сминая травую кусты на своём пути, к нам двигалось два парня лет 17 на вид. Чёрные волосы и серые глаза, ничем не примечательная внешность, разве что друг на друга были похожи. Братья, возможно, или просто родственники. Вот только этих двоих я никогда не видел. Что меня и насторожило: Эта территория должна была быть занята только нашим классом. Посторонних тут быть не должно. А увиденная абсолютно одинаковая надпись на добоях меня застояла напряжение ещё сильнее. Неизвестно. Ранг подмастерье 4. Состояние подозрение. Стихия огонь. Подмастерья, да ещё и двое. Проблемно. И что они только тут забыли? чертыхнулся я про себя. Мои товарищи явно разделяли мои настроения. Повернувшись к гостям и насторожившись. Эй, это наша добыча, свалите, нахмурился Сиг, поудобнее перехватив своё оружие. Эти двое незнакомца переглянулись и весело рассмеялись. Брат, это они нам что ли? начал первый, удивлённо посмотрев на собеседника. Похоже, брат, усмехнулся второй. Не знал, что в этом году у нас такие храбрые первоки, совсем страх потеряли. И не говори, совсем берегов не чувствуют. Впрочем, разве это что-то меняет? Их ведь мы ищем. Вроде похоже. Наглонил голову чуть набок первый брат. Да, явно они. Ещё и каким-то чудом смогли завалить монстра под монастыре. Неплохой будет бонус. Я что, не ясно выразился? Свалить отсюда живо. На оружии Сига начала расползаться изморьсь, а сам он всё сильнее и сильнее хмурился. А? изображая удивление, повертел головой черноволосый. Откуда звук? Пишет что ли кто-то? Да развелось этот мелочный брат. Но ничего, быстро прихлопнем, а потом пойдем подкрепимся, обмоем прибыль. За них дают весьма прилично, даже удивительно, зачем понадобилась смерть этих слабаков. Но да, не наши проблемы. Эй, кто вас нанял? Вышел вперед Ал. Если расскажете и просто уйдете отсюда, то заплачу в два раза больше. Остальные парни в это время явно готовились к бою, что впрочем делал и я. Серьёзно сомневаюсь, что даст договориться, но попробовать надо было. Парни, может, и не видят ранги, как я, но могут чувствовать силу соперника. А связываться с думе подмастериями не лучшая идея. За наши жизни я не опасался. Теоретически даже меня хватит, чтобы разобраться с ними. А в случае чего ещё есть Ирудиус, что тоже скрывает свою силу. Вот только именно что скрывает. Мы оба явно не горели желанием раскрываться прямо здесь и сейчас. Наделать с этими дебилами, пришедшими по нашей душе, что-то нужно было. Ой, даже не пытайся, малявка, отмахнулся второй брат. Не тата ты человек, чтобы отказываться от его предложения и гнаться за большей прибылью. Та ему жалкому роду ничего нам предложить. Так может, скажете, кто вас послал, а мы сможем договориться? Ухватился за оговорку Руди. Мы своих нанимателей не сдаём. А с вами пора кончать. Нельзя, чтобы нас тут обнаружили. Выкрикнул он и двинулся в нашу сторону. И подать сигнал даже не думайте, мы уже заблокировали эту возможность. Переглянувшись с парнями, мы кивнули и начали действовать. Это была одна из заготовленных схем против зверя. Вот только люди это тоже звери. Пора произвести отстрел ущербных особей. Сик создает перед нами ледяную стену, закрывая обзор врагам. В то же время мы все начали концентрировать ману для атаки и очень вовремя. Потом уже через секунду ледная стена была разбита двумя огненными шарами. Сегу пришлось резко кувырнуться, чтобы не попасть под двойную атаку подмастерьев. Слишком она была сильна. И тут начался наш ход. Огненная и водная атаки были воплощены с перерывом всего в полсекунды. Оппоненты даже не стали их блокировать, просто отпрыгнули в стороны, за что и поплатились. Огонь соприкоснулся с водой и начал появляться пар, заслоняющий обзор. Дьявол, ас повери! Начали ругаться братья. Постаравшись поскорее выбраться из пара, может, он и не наносил особо урона, но хорошо тоже было мало. Я помню, как тренировался с подобными воздействиями от раскаленного пара, кожу жгло просто невероятно. Лишь со временем можно привыкнуть к этому. Вот только я сомневаюсь, что эти дебилы тренировались выдерживать подобное. Они двинулись к ближайшему свободному от пара пространству и оказались по краям облака пара. Это-то нам и нужно было, разделяя и властвуй. В то время, как Сик и Руди бросились к Левому, мы с Аллом взяли на себя Правого. Конте тот же сотворил водяной луч на правеого врага. Часть испарилась, попав на огненный щит, но пара не оставила. Он выжигал его своей магией. Вот только часть воды пролилась на землю, чего я и ждал. Старая добрая физика. Песканив руки к воде, разлитой по земле, я направился им молнией к цели. Правый даже не успел ничего сделать, как оказался настигнут моей молнией и скорчился от боли. Но ну, и я не прекращал свою атаку до тех пор, пока он не замер на месте, не подавая признаков жизни. Слабак, даже боя нормально отдать не смог, а столько разглагольствовал, скривился я, смотря на обгоревший труп врага. Меня услышали и даже увидели. Оставшийся враг заметил, что случилось с его братом, и ему это не понравилось. "Брат!" зарычал он, неверища смотря на обгоревшие от молнии тело, но потом перевёл взгляд на меня. "Вы все умрёте!" Его глаза загорелись. Нет, это была не фигура речи, и вправду загорелись, настоящим огнём. Лицо перекосило, а кожа местами вдруг стала покрываться странной чешуёй. "Осторожно, это гнев предков", прокричал Руди, отскакивая подальше от врага. "И сделал он это не зря". Уже через мгновение на прежнем месте расползался лишь огонь. Отоки пламени устремились во все стороны, грозя испепелить дотла всё, что встретит на своём пути. Вот только главной их целью были именно мы, атаки шли одна за одной. Лишь щиты Ал и Сига оказались наиболее эффективны против этих атак. Я так долго не выдержу, прохрипел Сиг, создавая очередную ледяную стену. А он неизвестно когда выдохнется. Ал, повторить сможем? повернулся я к товарищу. Нет, покашлялся он от дыма, начал шел заполнять поляну. Его огонь не даст моей воде даже секунды. Тогда будем действовать по-другому. Понимающе кивнул я. Руди, блокируй его самые сильные атаки, пусть огонь борется с огнем, а мне пора сблизиться с ним. Аеви кивнул, а я достал из пространственного кольца свою глефу. Пора переходить в ближний бой. Мы не сможем вечно защищаться. Эй, ты! Это я убил твоего брата! Выкликнул я, уходя из-под защиты и двигаясь навстречу врагу. Даже несмотря на свое помешательство, он услышал мои слова и резко зарычав. Вдруг сам стал сокращать дистанцию между нами и очень быстро, даже слишком быстро. Мне удалось только создать перед собой щит из молний, как он тут же был разрушен, а мне в голову уже летела рука, объятая пламенем. "Плохой выбор", фыркнул я, отрубая подстояющуюся руку своей глефой. Но он как будто этого и не заметил, не прекращая своих атак. Из раны даже кровь не брызнула, рана тут же запеклась от окружающего огня. Последующий за этим огненный шар чуть не отправило меня к процам. Щит молнии был разрушен, дав мне лишь мгновение, чтобы успеть увернуться. К счастью, я умею пользоваться моментами. Именно поэтому прямо сейчас я толкнул врага вперёд, прямо в одно из ещё оставшихся облачков пара. Не стоит забывать, пар это ведь тоже одно из состояний воды, и именно в такой среде мои молнии наиболее эффективны. Несколько разрядов и ничего. Этот гад лишь поморщился и продолжил свои атаки. Благо, хоть с одной рукой, он стал не так опасен, как ранее. И я решил исправить свою оплошность, выровняв его стороны. Надо отрубить и вторую руку для симметрии. Удары сыпались один за одним, но не достигали своей цели. Множество мелких ран, но недостаточных для победы. А на то, что он просто утомился и устанет, я уже не надеялся. Вот очередная диал, знает, какая попытка. Лезвие нацелено на руку, но огневик отклоняет его. И в тот же момент с трёх разных сторон в него летит три различных стихии: огонь, вода и лёд. Парни наконец заняли свои позиции, полностью окружив безумца. Именно этого я и ждал, отвлекая огонь на от себя, тут же присоединяясь к ним и напитав глеф у магией, атакую. Атаки не прошли незамеченными. Он попытался их заблокировать, но со всеми сразу справиться просто не смог. Вот сосулька входит ему в бок, а в то же время моя глефа пронзает ему грудь. Огонь из глаз начинает пропадать. На его лице начинает проступать понимание неизбежного конца. Дьявол, я же хотел оставить одного из них в живых, чтобы допросить, ругаясь я, смотря на сидящее тело и тут же склоняясь над ним. Эй ты, говори, кто тебя послал, и я помогу тебе не умереть. Выплёвывая кровь изо рта, смеётся этот безумец. Вам всё равно, не же. Он разберётся с вами. Он замирает с улыбкой на устах. Мертв, констатирую я. Второй тоже. Подошедший к его брату Руди на всякий случай проверил тело на признаки жизни. Ц. Так и не узнали, кто их нанял. Скривился я из-за своей ошибки. И да, это была именно моя ошибка. Если бы я с самого начала действовал серьезно, то смог бы обезвредить как минимум одного из них без убийства. Вот только тогда пришлось бы раскрыть свои силы. Ц. Сложный выбор, но он уже был сделан. Остается лишь смириться с последствиями. Мы выжили, не понеся непоправимых потерь. С легким недовольством посмотрел на свои ожоги Сигурд. Против двух подмастерьев – это отличный результат. Соглашусь, поддакнул ему Ал. Четверо адептов против двух подмастерьев – мы неизбежно должны были проиграть, но победили. Не знаю, виной тому их недооценка или же удача, но факт остается фактом. Победа не терпит со слагательных наклонений. Ты, конечно, прав. Но могло бы быть и лучше, вздохнул я. "Стать, Руди!" ты кричал про гнев предков. Это был он? Как-то не впечатляло. Нет, было мощно, но всё же ожидал чего-то большего. Да, именно он. И соглашусь, есть куда более запоминающиеся и впечатляющие гневы. Значит, мы сможем понять, из какого они клана, а потом, может, и выяснить, кто нас заказал. Сомневаюсь, тот же скривился он. Я потому сразу и узнал этот гнев. что он далеко не индивидуален. Один из самых распространённых типов. Условно его называют берсерк. Думаю, тут всё понятно. Потеря контроля над собой, но вместе с этим повышение магических и физических сил. Судя по чешуе, иначевшей его покрывать, ещё и защита, что ему впрочем не помогла. Скорее всего, предком была какая-то разновидность магических ящериц. А не дракон, удивился я. Чешуя, плюется огнём, всё очень похоже. Ох, Засмеялся он, но резко схватился за живот, что был обожжён. Не смеши меня так, пожалуйста. Это даже близко не дракон. У их потомков обычно способности куда более впечатляющие. Что интересно, гнев предков назвали так именно из-за таких, как эти братья. Одними из первых обнаруженных способностей как раз и были вот такие, типа берсерк. Люди тогда верили, что и так их предок выражает свой гнев через потомка. По-другому это было и не назвать, дополнил Альберт. Недовольно осмотревшись в поисках хотя бы пинька, но в итоге присев прямо на землю. Да, ал прав, покивал Руди по следову его примеру и тоже осторожно присев на землю. Так давайте лучше быстро приведем себя в порядок и свалим отсюда по быстрому, а то еще одну такую схватку на этой поляне боюсь я не переживу. И этим временем подошел к первому телу и обыскал его. Увы, пространственных колец у него не оказалось, а вот золота да. Со вторым телом поступил точно так же, собрав трофеи. Всего около 40 золотых. Негусто. Либо им не заплатили вперёд, либо мы стоим так мало, что весьма обидно, знаете ли. И ещё, что интересно, у них не было амулетов вроде нашего. Значит, точно проникли на территорию без ведома преподавателей. Хотелось бы узнать, как. Золото делали по-ромну? Если только кто-то не хочет отказаться от своей доли. Что? Нет таких? объёл я повеселевшие лица парней. Не дождёшься, фыркнул Руди. Ну, тогда держи, скинул ему в руки все драгоценности, что нашёл на телах. Переплавь, ты же огневик. Ещё не хватало сполиться на приметных украшениях. И надо решить, что делать с телами. Хоть они и на поле на нас, а мы защищались, но мне как-то совсем не хочется оправдываться за эти убийства. Таким шансом легко воспользоваться и подставить нас исключить, если ничто похожее. Не, не удивишься, что это был один из альтернативных планов того, кто их нанял. Тогда просто сожжём дотла. Есть у меня один раствор, что поможет это сделать, задумчиво произнёс Рудиус, резко замолкнув и посмотрев на наши удивлённые лица. Что? Так да, как-то не ожидали подобного от тебя? Отказ это да, но от тебя, м-да. Вот тебе, тихий мальчик, что таскает с собой растворы для избавления от трупов, странно посмотрел на него Ал. Всякое в жизни бывает, а меня учили быть готовым ко всему, пожал плечами Айви. Ну так что, будем жжигать? Будем, будем. Одновременно закивали мы. А мой интерес к его тайнам спыгнул лишь сильнее, хотя уже почти было погас. Интересно. Ах да, схватился за голову Стик, когда тела уже горели. Кто-нибудь их хоть и познал? Как я понял, это старшекурсники, но от кто именно непонятно. Может, хоть какие-то догадки? Нет, почти слитно ответили мы. Да просто узнаем, кто пропал среди старших студентов, тогда и выясним их личности и с кем они контактировали в последнее время. Хотя уверен, что это не поможет. Их наниматель вряд ли так глупо подставил себя. Ну или я в нем разочаруюсь, пока он действовал довольно умно. И да, я уверен, что этот случай связан с тем нападением в городе. Ну или же существует слишком много людей, что хотят нас убить. Но странно, что всех нас решили заказать. Проще было бы выбрать только одну цель. Мы вроде все разом никому дорогу не переходили, задумчиво произнёс Альберт, закончив обрабатывать свои жоги. Выстраняет свидетелей, мрачно промолвил Грюдеус. Надо поскорее найти, кто этот заказчик. С его словами все почти одновременно нахмурились, и почему-то кажется, что мысли у нас сейчас были одинаковыми. Каждый думал, что целью мог быть именно он, и именно из-за этого могут пострадать товарищи. У меня врагов хватало, как и причин моего устранения. У Ала тоже были желающие прервать его жизнь как минимум два рода. Сик сбежал из своего королевства, и кто знает, какие враги у него могли быть. Про Рудиуса даже не говорю. Этот парень не менее мутный тип, чем я. В общем, у каждого были секреты, которыми он не хотел делиться даже с друзьями. Да, пожалуй, я уже могу их так называть. Прошло не так много времени с нашего знакомства, но это было именно так. Даже в такой ситуации, когда против нас выступили маги, превосходящие в силе, никто даже не попытался сбежать, бросив остальных, а ведь шансы спастись таким образом были куда выше, чем когда мы вступили в схватку. Но я даже тени сомнения во взглядах моих друзей не увидел, и это подкупало. Закончив с уборкой трупов и развеяв их пепел по ветру, мы покинули эту гостеприимную полянку. К счастью, больше никто беспокоить нас не посмел. Да и путь до телепорта оказался довольно безопасным, но не считать же за опасность пятаков зверей-адептов. Да, в таком потрёпанном состоянии мы смогли быстро с ними разобраться, став богаче на пять магических ядер. Эх, нравится мне такая неожиданная и лёгкая прибыль. Правда, пришлось остановиться через пару часов пути, когда нашли безопасную пещеру. Надо было отдохнуть и подлечиться. Ну и про поглощение свежих магических ядер не стоило забывать. В итоге мы безопасно добрались до цели. В конечной точке нашего пути располагалась относительно небольшая каменная плита. Встаёла она на неё стать, как меня привычно ослепила знакомая вспышка телепорта.